Глава 56. Будет тебе уроком. Вика! Валерий приподнимается и хрипло говорит: Сбрось и блокируй. Я не чувствую злости, ревности, обиды или отчаяния. Весь этот квартет негативных эмоций меня отпустил по одной простой причине: я поверила словам Валерия в его признание и желание быть семьей. Я знаю, что он был серьезен, и это знание подпитывает мое какое-то крокодилие спокойствие. Вика. В глазах Валерия пробегает темная тень. Я порвал с ней. Я знаю, но вдруг что-то важное сказать. Что, например? Его лицо бледнеет от злобы. Что ты станешь папой? Предполагаю, я с той флегматичностью, что меня бесило и бесит в дяде. Вот оно то чувство, с которым живет мой дядя. Чувство превосходства и мудрости, что жизнь непредсказуема и любит подбрасывать сюрпризы. «Каким папой, Вика?» Прикладываю палец к губам и отвечаю на звонок. «Ты в курсе, который час?» «Я должна с ним поговорить», — раздается тихий голосок Лады. «Он меня заблокировал». «Говори со мной», — сажусь, подоткнув под спину подушку. «Он спит». «Разбуди его». «Да вот разбежалась», — смотрю на ногти. «Либо говори, либо я сбрасываю звонок». Лицо Валерия в удивлении вытягивается, а брови ползут на лоб. Молчание в трубке, илада шипит. «Где твоя гордость?» «А твоя? Это не я тебе написываю, названиваю и прошу позвать Валерия. И не я с женатиком спала». «Он тебе изменял». Кажется, у Лады чуток заплетается язык. «Да, я уже как бы в курсе. Что еще? Валерий хочет вырвать у меня телефон, но я довольно ловко уворачиваюсь от его руки и покидаю кровать. Отступаю под его злым взглядом к окну. Он хотел от тебя уйти. Хотел бы, ушел. Безапелляционно заявляю я. Он с тобой из-за денег, из-за наследства. Шепчет Лада змеей. И поэтому наш брак будет невероятно крепким. Усмехаюсь я. Ты уж точно понимаешь ценность денег. Удивительно, плевки ядом меня не трогают, они летят мимо. Да черт возьми, я баба с завидным приданым. Собалдеть, каким богатым дядей, и брак со мной для любого здравомыслящего мужика будет выгоден. Я карьерная принцесса. Да, только свистней, тут можно будет устраивать отбор будущих мужей с четкими требованиями ножки-ручки целовать, в рот заглядывать и цветами забрасывать». «В высшем свете любят сплетни, да?» С лживой доброжелательностью воркует Лада. «Наверное», — пожимаю плечами. «А ты что, решила меня шантажировать?» «У меня столько интересных фотографий, многим понравится». Валерий на кровати не спускает с меня глаз. В его взгляде смешались гнев, беспокойство и растерянность. «Не лучшая стратегия, Лада», — вздыхаю я. «Ты о последствиях подумала? И серьезно, ты решила всех удивить тем, что у богатого мужика была любовница? Да у каждого второго она есть, а то и не одна». «А тебе разве?» «Я тебя поняла». Тихо посмеиваюсь. Ты хочешь развести меня на деньги угрозы и сплетен, которые заденут мою гордость? Знаешь, что я сделаю в ответ? Я расплачусь, приду к дяде и пожалуюсь на нехорошую девочку, которая меня обижает. И мне даже интересно, что он предпримет и чем нас всех удивит. Гнетущее молчание и продолжаю. Вот не было у меня к тебе, Лада, никаких претензий до этого момента. «Ты девочка свободная, тебе хотелось мужского внимания и вопрос верности и обязательств. Я должна была решать с мужем». «Но ты с какого-то перепуга решилась мне сейчас угрожать? Ты там белины объелась? Еще и угрозы такие глупые, как у пятилетки. Ты прешь идиотка, против мафии, когда у тебя из оружия только жалкие фотографии. Ты дура пустоголовая, мозги включай!» Сажу сквозь зубы. «Или тебе мой дядя не донес, что тебе стоит сидеть тихо?» «Я беременна», — неожиданно заявляет она и всхлипывает. «Отлично», — хмыкаю я. «Конечно, я ей не верю. И она реально пьяная, и тормоза у нее сейчас не работают». «И на аборт я не пойду». «Я как мать тебя поддерживаю в этом вопросе. И у меня есть отличный профессиональный гинеколог, который подтвердит твою беременность». Опять молчание, я слышу второй женский пьяный шепот. «Тут без вариантов, Зая, она стерва». Так это коллективный разум придумал весь этот бред. Охуй я. Девочки. Серьезно. А какие у нас еще были варианты? Возмущенно спрашивает второй голос. Последнее китайское предупреждение, девочки. Говорю тихо и спокойно. Да-да, я к вам двоим обращаюсь. Еще один звонок или сообщение на мой номер, то вы сами виноваты. Лада, блокировать я тебя не буду. И повторю те слова, которые однажды тебе отправила. Прекрати унижаться. «Меня отчислили», — Лада жалобно всхлипывает. «Да мне начхать на твои проблемы», — смеюсь я. «И я вас предупредила. Сейчас отчислили из универа, а могут и из жизни». Сбрасываю звонок и молча смотрим с Валерием друг другу в глаза. «Она мне не соперница». Наконец, говорю я, и усмехаюсь. Да и женщин таких, которые бы могли быть равны мне, единицы. И все они, вероятно, замужем. С чувством собственного достоинства возвращаюсь в кровать. Откладываю телефон, поправляю подушку под головой и закрываю глаза. Вика. Я не буду бояться твоих возможных интрижек и любовниц, Валер. Складываю руки на груди. И дело даже не в том, что я верю твоим словам. Я просто классная. Умная, красивая наследница огромного состояния, и ты будешь круглым идиотом, если решишь опять налево свернуть. А мне идиот не нужен. Сейчас мы прошли серьезный урок жизни, столкнулись со своими комплексами, эго, глупостью, и осознали ответственность перед Соней. Друг друга мы поняли ценность семьи, которая у нас есть. Было неприятно, но, как сказал бы дядя, очень доходчиво. И да. Меня тоже злость берет, что такой трогательный момент, как твое признание в любви, было испорчено тупым звонком. Я ведь тоже хотела ответить тебе. «Так ответь», — шепчет Валерий. «Жди другого момента». Сладко зеваю и зловредно добавляю. «Будет тебе уроком».